Глава 89. Эдит. Мюнхен, Германия. Октябрь 1946. Эдит увидела лицо Ганса Франка в трамвае. На долгое мгновение у нее остановилось сердце. Это был он, вне всякого сомнения. Прямо там, на передовице газеты, она узнала черные глаза Франка, его зализанные по широкому лбу волосы. Но переданная на маленькой зернистой фотографии выражение его лица казалось странным, и не свойственным ему. Эдит почувствовала, что ее сердце снова начинает биться, но теперь оно яростно заколотилось в грудной клетке. Пассажир трамвая читал что-то на внутреннем развороте газеты. Из-за листов виднелись только его тщательно выглаженные брюки, отполированные туфли и шляпа. Эдит хотелось отвернуться от заголовка, но заставить себя это сделать она не могла. Геринг покончил с собой. еще десять повешены. Рядом с фотографией Франка были еще 10 таких же фото: Фрик, Зейс Инкварт, фон Рибентроп, другие. Их имена были напечатаны черными буквами под фотографиями. Неужели он правда мертв? Повесившись в Нюрнбергской тюрьме, как сказано в заголовке. Металлические колеса заскрипели и остановились, трамвай открыл двери. Эдит схватила сумку и спустилась на тротуар, оставляя образ Франка на газетной передовице позади. В ее голове пронесся другой образ Франка. То, как он дышал ей в шею, когда они стояли перед портретом кисти Леонардо да Винчи в Шоберхофе. Эдит содрогнулась и отогнала от себя это воспоминание. За углом показался знакомый величественный фасад пинокотеки. Лишь одно крыло теперь стало развалинами. «Сосредоточься на настоящем», — сказала она себе. Эдит постаралась вернуться мыслями к оставшимся дома отцу и Рите и тому, как она покупала ингредиенты для пирога к воскресному ужину. Она подумала о своих планах встретиться с бывшей одноклассницей, которую она случайно повстречала на улице, девушкой, которая тоже потеряла на войне жениха. Она подумала о старой картине на мольберте в ее реставрационной мастерской. У нее чесались руки приступить к реставрации. Наконец, Эдит почувствовала, как ритм ее сердца успокаивается до нормального. Но в уголках ее мыслей все равно оставались вопросы и воспоминания. Где теперь дама с горностаем? Всего несколько месяцев назад Эдит услышала о смерти князя Августина Йозефа Черторыского, некогда владевшего портретом руки да Винчи. В изгнании в Испании он тяжело заболел. Эдит было грустно, что князь Августин никогда больше не увидит эту картину. Вернется ли когда-нибудь в Краков, чтобы установить свои права на семейную коллекцию его сынишка? Эдит надеялась, что временному правительству Польши хватит прозорливости обеспечить до тех пор безопасность картины. Эдит поздоровалась с охранником у входа для сотрудников музея и глубоко вздохнула, свернув в длинный коридор ведущий к реставрационной мастерской. Там ее ждала картина, привезённая из Голландии на тюрморт 17 века. Холст был порван при транспортировке. Ожидалось, что Эдит будет работать над ним несколько недель. «Эдит!» — ее старый друг Манфред подождал, пока Эдит повесит на вешалку пальто. Манфред уже ввел Эдит в курс всего, что она пропустила, пока работала в центральном пункте сбора союзников. Несмотря на то, что одно крыло музея обратилось в гору камней и пыли, многие произведения, галереи и кабинеты остались целы. Эдит была благодарна судьбе за то, что ее реставрационная мастерская не пострадала. Ей повезло куда больше, чем многим коллегам. В переездах с немецкими войсками погибли двое из кураторов. Еще один умер тут, в Мюнхене, от последствий пережитого голода и жажды. А директора музея, Эрнста Бюхнера, задержали за связь с кражей гентского алтаря. Наконец-то, закрыв за собой дверь своей реставрационной мастерской, Эдит позволила себе облегченно выдохнуть. Она поправила свет, чтобы он освещал поверхность натюрморта по косой, ограняя края написанных три века назад листьев и фруктов. Эдит осторожно посмотрела на тонкие трещины на поверхности картины. Она поднесла к носу бутылочку с разбавителем, чтобы понять, не испортился ли он из-за столь долгого хранения. Опустила в него длинную кисточку и для проверки провела ей по небольшой тряпке. Она подумала, что должна делать то, что от нее зависит. Спасать произведение искусства по одному за раз. Но некогда дорогая ей тишина реставрационной мастерской теперь несла в себе непрошенный ворох мыслей в ее голове. Неотвеченные вопросы, нелегкая самокритика. Новое испытание совести, которое, как боялась, идит, ей придется пережить. Берегись, сначала», — сказал ей отец. Идит думала, что эта ноша самокритики теперь останется с ней навсегда. Но она пообещала себе, что с этих пор будет бдительной. Внимательно будет наблюдать за городом и миром вокруг. Перед лицом тьмы она будет готова перейти к решительным действиям рано, а не поздно. Несли ли другие граждане Германии такую же ношу ретроспективных выводов. Сколько времени, думала Эдит понадобится ее соотечественникам и соотечественницам, включая ее саму, чтобы искупить свою службу злу вместо добра?